Глава четвертая. Как передается коронавирус. Отличный фильм Стивена Содерберга «Заражение» предсказал очень многие события нынешней эпидемии. к а р т и н а в ы ш л а в далеком и безопасном 2011 году, но даже тогда после ее просмотра становилось не по себе. Оказывается, вирусы и прочие патогены везде. Вот болеющая, но еще не знающая об этом героиня кашляет, прикрывая рот ладонью, а потом этой же рукой берет стакан. Его убирает официант и все, он тоже заражен. Через несколько дней уже этот официант чихает и кашляет, но едет в метро на работу, и поручни становятся источником опасности для десятков пассажиров. Кнопки лифта, продукты в супермаркете, стаканчики с кофе, посылки, письма. Кажется, невозможно ступить и шагу, ч т о б не подцепить десяток разных вирусов и бактерий. Это не говоря уже о встречах с людьми, которые, как выяснилось, беспрерывно распространяют вокруг себя всевозможные жидкости. Наверное, многие видели в сети эффектные мультяшки, показывающие, как много микрокапелек, наполненных всякими патогенами, разлетается у нас изо рта при кашле, чихании, разговоре и просто когда мы дышим. Когда началась эпидемия COVID-19, ужас охватил не только любителей кинематографа. с а р s c o v 2 респираторный вирус, то есть, заражает клетки дыхательных путей. Значит, он может передаваться и с капельками слюны и мокроты, биологических жидкостей, омывающих инфицированные ткани. Теоретически, а как мы теперь знаем и практически, заразиться можно, если а такие капельки попадут вам на слизистый воздушно-капельный путь. Б. Капельки упадут на какую-нибудь поверхность, вы потрогаете ее рукой, затем потрете рот, нос или глаза. Те самые с л и з и с т ы е контактный путь. В. Капельки останутся висеть в воздухе, а вы пройдете сквозь такое облако. ч Аэрозольный путь. Предполагается, что познакомиться с СARS-CoV-2 можно еще одним путем, так называемым фекально-оральным. Рецепторы ACE2, цепляясь за которые вирус проникает в клетки, есть не только на клетках эпителия дыхательных путей, но и, например, на клетках тонкого кишечника. Это означает, что патоген может заражать их и выделяться уже не в просвет дыхательных путей, а в полость пищеварительного тракта. Оттуда он в конце концов попадает в фекалии, и если недостаточно соблюдать гигиену при посещении туалета, можно подцепить вирус, например, с загрязненного сидения унитаза. Осознав все это, особо чувствительные граждане на пике эпидемии в начале весны надевали маску и две пары перчаток, даже выходя выбрасывать мусор на лестничную клетку. Любую поверхность протирали спиртом, посылки выставляли на балкон на карантин, а принесенные из магазина фрукты, овощи и пакеты молока мыли с отбеливателем. По мере того, как исследователи все больше узнавали про СARS-CoV-2, страхи коронавирусофобов подпитывались не только страшилками из интернета. но настоящими научными публикациями. Государства дополнительно подкрепляли опасения, вводя в общественных местах обязательное ношение масок, а иногда и перчаток, как, например, в России. Загрязненные поверхности. И если почитать исследования, действительно есть чего испугаться. Например, в одной из работ авторы проанализировали, как долго вирус может оставаться жизнеспособным на разных поверхностях. И промежутки времени, которые они получили, оказались неприятно большими. На разных тканях, согласно выводам авторов, вирус сохранял активность спустя 24 часа, а на стали и пластике спустя 72 часа. Но так ли все страшно на самом деле, и можно ли вообще говорить о точном количестве часов, в т е ч е н и е которых вирус остается опасным? В отличие от многих работ, посвященных COVID-19, исследования, которые мы только что упомянули. Проведено корректно и без методологических о г р е х о в но вот его интерпретация в СМИ и даже профессиональных кругах оказалась, скажем так, излишне вольной. Отчасти потому, что сами ученые в работе не оговорили, насколько их результаты, полученные в лаборатории, применимы к реальным условиям. Безусловно, исследователи не обязаны этого делать, но учитывая хайп. Вокруг коронавируса и беспрецедентный уровень общественного внимания к любым публикациям на эту тему, возможно, авторам стоило бы отдельно оговорить этот момент. Особенно понимая, что политики, принимающие решения, тоже люди, которые смотрят телевизор, читают Фейсбук и газеты и невольно попадают под влияние всеобщей истерии. Что же делали авторы работы, результаты которой во многом определили те гигиенические рекомендации? которые столь многие люди внезапно начали считать обязательными. Впрочем, уже летом изрядная часть этих людей, по крайней мере в России, смело отправилась на переполненные морские курорты, и, разумеется, на побережье никто не носит ни маску, ни перчатки. Да и в целом в мире к осени настроения изменились. Люди устали бояться, начали считать, что коронавирус не так уж опасен, и стали массово забивать на меры предосторожности. Так вот, ученые брали вирус, разводили его в транспортной среде, грубо говоря, физ растворе, и капали на различные поверхности. Затем брали пробы с этих поверхностей, вновь разводили и заражали полученным раствором клетки в культуре. Эти действия исследователи повторяли сначала спустя полчаса, потом час, потом два и так далее. Рано или поздно соскребенный с поверхности вирус переставал заражать клетки, и именно эти данные попали в заголовки СМИ. И это безусловно некорректное упрощение. Начать с того, что ученые проверяли жизнеспособность вируса, заражая им к л е т о ч н ы е к у л ь т у р ы то есть буквально капали вирусный раствор в питательную среду, в которой клетки растут. Это идеальная ситуация. В реальности так просто вирусу к чувствительным клеткам не попасть. Редко кто облизывает поручни метро и кнопки лифта, на которые только что чихнул заболевший. По крайней мере, если он старше трех лет. Обычно вирус сначала перекочевывает с п о р у ч н я н а палец, потом с пальца на яблоко или бутерброд, и только с них уже попадает в рот. Например, можно п о г о в о р я т ь с я грязными пальцами в зубах, но уверены, что вы так не делаете. Дорога к носу короче, достаточно не пользоваться салфетками или носовым платком. Как вариант, s а р с к о ви-2 может попасть не в рот или нос, а в глаз. Как показали недавние работы, на клетках конъюнктивы прозрачной ткани, к о т о р а я его покрывает, есть рецепторы ACE2. Так что теоретически вирус может проникнуть в организм и таким путем. При каждом переезде его концентрация падает, и даже если изначально на поручне было много вирусных частиц в рот или глаз, в итоге попадет куда меньше. И неизвестно, достаточно ли этого меньше для эффективного заражения, ведь у нас В отличие от клеточных культур, есть иммунная система, которая может нейтрализовать вирус, не допустив развития болезни. Кроме того, в реальных условиях содержащие вирус капельки слюны или мокроты высыхают куда быстрее, чем у ученых в лаборатории, хотя бы потому, что обычно они меньше по размеру, чем стандартные капли из пипетки. Плюс в реальной жизни кто-нибудь постоянно размазывает их, касаясь руками, а если поверхность, на которую попали капли, находится под открытым небом, То ветер и солнце дополнительно ускоряют процесс высыхания. Но это не все. Узнать предельные цифры концентраций после которых вирус окончательно теряет активность, конечно, полезно. В практических целях, однако, нас куда больше интересует динамика убывания активности. А она, как показывают данные других исследований, экспоненциально. За время эпидемии с п о н я т и е м экспоненты познакомились даже те. Кто прогулял все уроки математики в школе и теперь просвещенные граждане н знают, что эта функция сначала изменяется медленно, а потом вдруг начинает стремительно прирастать или убывать. На самом деле это внешнее впечатление и относительная скорость роста величин, изменяющихся по экспоненциальному закону, не меняется. Но в данном случае на суд дела это не влияет. Одна из работ, в которой в очередной раз было продемонстрировано, что вирусная активность убывает по экспоненте. к а с а л а с ь конкретно с а р с к о v 2 вида. Ее авторы делали примерно то же самое, о чем мы только что рассказали, только не капали вирусный раствор на поверхности, а распыляли из небу лазера. й Таким образом, ученые пытались воссоздать реальные условия, когда вылетевшие из о рта маленькие, меньше пяти микрометров в диаметре капельки не оседают, а парят в воздухе, постепенно высыхая. На приведенных в статье графиках отлично видно, что уже через несколько часов на большинстве поверхностей остается очень мало вируса. Время полужизни патогена, то есть время, за которое его детектируемое количество сокращается вдвое, для стали составило пять половиной часов, для пластика чуть меньше семи. Дальнейшая динамика до полного исчезновения не так уж важна. Скорее всего, эффективной для заражения концентрации нет уже через пару часов. Я говорю, скорее всего, потому что, как уже упоминалось ранее, мы не знаем, как точно пересчитать к о н ц е н т р а ц и и вируса, необходимые для заражения клеток в культуре, на концентрации, требуемые для реального заражения. Кроме того, исследователи распыляли раствор с очень высокой начальной концентрацией вирусных частиц. В слюне и мокроте реальных больных их гораздо меньше, а значит, через то же время и на поверхности останется совсем мало патогена. Еще один интересный момент: время, через которое вирус еще определяется в каких-то значимых количествах, в двух статьях, которые мы только что обсудили, существенно отличалось для одних и тех же поверхностей. СARS-CoV-2 заметно дольше определялся в той работе, где ученые не распыляли, а капали вирус. Вероятно, расхождения как раз связаны с размером попадающих на поверхность капель. Маленькие капельки высыхают значительно быстрее, поэтому вирус инактивируется раньше. Но в любом случае такие различия, полученные в лабораторных условиях, заставляют предполагать, что в реальной жизни картина будет еще какой-нибудь третий. Какой вывод можно сделать из всех этих сложных рассуждений? Установленные учеными предельные цифры по времени после которых вирус уже не обнаруживается — это абсолютный максимум. Скорее всего, даже наверняка, количество вирусных частиц становится слишком маленьким для заражения намного раньше этого срока. Большинство поверхностей уже через несколько часов должны быть вполне безопасными. Но вот сколько это несколько часов, неизвестно. Так что по-прежнему стоит соблюдать меры гигиены, мыть руки приходя с улицы, не лезть грязными руками к лицу. Но носить везде перчатки маниакально, меняя их каждые пять минут, точно не стоит. Тем более, что косвенные данные свидетельствуют, опасность контактного способа передачи с a r с к о ви-2 очень сильно переоценена. В первые пару месяцев эпидемии из каждого утюга сообщали, как важно мыть руки после любого возможного взаимодействия с патогеном не меньше двадцати секунд с мылом, тщательно тереть ладони, тыльную часть и пространство между пальцами. Кроме того, эксперты советовали протирать все, что только возможно спиртом. хлор содержащими средствами или санитайзерами. Эти рекомендации были основаны на условном здравом смысле. Лучше перестраховаться, чем проявить беспечность. И немножко на данных, полученных для других респираторных инфекций. В первую очередь гриппа, хотя и для него существенный вклад заражения через поверхность тоже не показан. Относительно убедительные доказательства есть только о прямой передаче через загрязненные руки. Как точно распространяется именно СARS-CoV-2, на тот момент было неизвестно. Но по мере изучения нового коронавируса стало ясно, что через загрязненные поверхности, так называемые фамиты, люди заражаются намного реже, чем считалось. Проанализировав историю нескольких тысяч ранних кейсов из Уханя и сопоставив результаты с созданной ими математической моделью биоинформатики из Оксфордского университета, заключили. Что на контактный путь передачи приходится около шести процентов всех случаев инфицирования коронавирусом. Особая зона. Выводы об относительно малой значимости заражения через ф а м и т ы похоже, не относятся к больницам, где лежат больные COVID-19. Сразу в нескольких работах было показано, что поверхности личные и общие вещи пациентов и персонала Например, мобильные телефоны, планшеты, компьютерные мыши, пульт от палатного телевизора, медицинская аппаратура и так далее сильно загрязнены вирусной РНК, особенно в палатах интенсивной терапии. Это не означает, что на них присутствуют активные вирусные частицы. Ученые определяли присутствие с а р s c o v 2 проверяя соскобы и с м ы в ы н а наличие вирусной РНК. Такой косвенный способ намного проще и быстрее. Для того чтобы выделить собственновирус и определить достаточно ли его для заражения, необходимо проводить долгие эксперименты в лаборатории класса BSL-3. Возможность проделывать такие манипуляции есть у редких исследовательских групп. Но можно предположить, что хотя бы в первые часы после того, как больные касались всех этих вещей, попавший на них вирус сохраняет активность. Впрочем, достаточно ли ее для заражения неизвестно, дело опять же в концентрации. А учитывая постоянный контакт персонала с загрязненными поверхностями, врачам и медсестрам следует как можно строже соблюдать меры гигиены и использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты) — маски, очки, специальные костюмы и так далее. По воздуху. В той же Оксфордской работе исследователи оценили, что вклад заразившихся с выраженными симптомами в распространение вируса составляет 38 процентов. Тех, у кого симптомы еще не проявились, 46 процентов, и асимптоматических больных, тех, кто перенес к o в и д 1 9 без каких-либо внешних признаков, 10 процентов. Сходные оценки доли при симптоматических передач 44-62 процента были получены еще в нескольких исследованиях. Более того, авторы первой работы, опубликованной в солидном журнале Nature Medicine, Оценили, когда именно заболевшие максимально опасны для окружающих, то есть когда они выделяют больше всего вирусных частиц. Исследователи из Китая и Гонконга изучали 94 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, начиная с первого дня появления симптомов. Авторы регулярно брали у пациентов маски из глотки и определяли вирусную нагрузку, грубо говоря, концентрацию вируса. Параллельно они проанализировали историю 77 случаев заражения из разных стран, когда вирус передался от человека к человеку. Выяснили, когда именно встретились носитель вируса и реципиент, и на какой день после встречи реципиент тоже заболел. У них получилось, что медианный серийный интервал (время между появлением симптомов у заражающего и заражаемого) составляет 5,2 дня. Зная, что средний инкубационный период к o в и д 1 9 тоже 5,2 дня, авторы в ы с ч и т а л и что заразившийся начинает быть опасным для окружающих за 2,3 дня до того, как у него проявятся симптомы. Пик заразности приходится на 0,7 дня до момента, когда он затемпертурит, а начнет кашлять или еще как-то ощущать себя нездоровым. Через неделю после появления симптомов, на самом деле даже раньше. Вирусная нагрузка в горле падает до значений, когда вероятность заразить кого-то близка к нулю. Хотя ПЦР-тест может еще долго давать положительный результат. Мы поговорим о тестах подробнее в главе «Тесты, какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают». Ранее к тому же выводу пришла группа немецких исследователей, определявшая количество вирусной РНК в образцах, взятых в разные дни болезни. Они опубликовались в еще более крутом журнале Nature. Один из руководителей этого исследования, директор института вирусологии при берлинской клинике ш а р и т е и заодно главный немецкий вирусолог, популярно рассказывающий о коронавирусе Кристиан Дростен, сообщил, что ученые дополнительно подтвердили временное окно максимальной заразности другим способом, добавляя вирус выделенный из больных к культурам клеток. Уже через четыре дня после появления симптомов им не удавалось заразить их не вирусами. Смытыми с м а з к а и с горла не вирусами, полученными из мокроты. Тот факт, что одна и та же оценка была получена разными методами косвенно свидетельствует в пользу ее достоверности. Но похоже, эти оценки не относятся к тяжелым пациентам, по крайней мере не ко всем из них. В одной из работ, опубликованных в виде припинта р в июне, авторы прицельно выделяли вирус из мокроты и взятых из горла м о з к о в у тяжелых и критических пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследователи показали, что у почти 18 процентов таких больных вирус присутствует в образцах в значимых, то есть потенциально опасных, с точки зрения заражения, количествах около восьми дней после начала симптомов (медианное значение). Спустя 15 дней после того, как у пациентов появились первые признаки болезни, вероятность обнаружить существенные концентрации вируса падала ниже пяти процентов. В качестве объяснения, почему вирус в значимых концентрациях дольше присутствует в респираторном тракте части тяжелых и критических больных, можно предположить, что их иммунная система хуже справляется с искоренением s a r s c o v 2 чем иммунная система тех, у кого COVID-19 протекает легко. Дополнительным аргументом в пользу этой гипотезы служит наблюдение, что чем дольше в образцах пациента присутствовал вирус, тем меньше у этого человека был титр нейтрализующих антител. Такие антитела могут расправляться с вирусом самостоятельно, не привлекая другие компоненты иммунной системы. Мы подробно поговорим об этом в следующих главах. Впрочем, тяжелые и критические пациенты обычно не ходят по улицам, а лежат в больнице. Так что, хотя теоретически они могут заражать окружающих дольше, в реальности такие больные опасны главным образом для врачей. Но если в случае с симптоматическими пациентами не важно, в какой степени у них эти симптомы выражены, Более или менее ясно, как они могут инфицировать окружающих, то заразность безсимптомных кажется загадкой. Каким образом человек, который не чихает и не кашляет, может передать кому-то вирус? На этот вопрос есть сразу два ответа. Первый: во время разговора изо рта вылетают тысячи капель к с л ю н ы причем чем громче вы говорите, тем их больше. С громким пением на маленькой дистанции и, соответственно, высокой изначальной дозой вируса. Связывают более тяжелое течение к o в и д 1 9 у немцев, заразившихся на карнавале в городе х а й н с б е р г где был так называемый суперраспространитель, инфицированный носитель, от которого заразилось огромное количество других людей. По меркам микромира разговорные и певческие капли довольно крупные. В среднем их размер составляет от 50 до 100 микрометров, самые большие достигают 500 микрометров, а маленькие бывают меньше 10 микрометров. Большие тяжелые капли быстро падают на землю, маленькие легкие остаются висеть в воздухе. По оценкам, сделанным китайскими биологами после вспышки САРС, каплям диаметром больше 100 микрометров, чтобы долететь до земли с трехметровой высоты, нужно 10 секунд. д в а д т и м и к р о м е т р о в ы м четыре минуты, капли диаметром 10 микрометров падают 17 минут, а те размер которых не превышает 1,3 микрометра остаются висеть очень долго. При этом по дороге вниз часть больших и средних капель высыхают, становятся маленькими и тоже зависают. Исходя из концентрации вирусных РНК в слюне больных, можно примерно оценить, что в одной капле размером 50 микрометров с вероятностью 37% содержится хотя бы одна вирусная частица. Мы не знаем, сколько именно вирусных частиц нужно для заражения, но учитывая, что при и асимптомной передаче с у м м е дают больше половины всех случаев, очевидно, если подольше поговорить с инфицированным, когда он находится в стадии максимального выделения вируса, тех ч а с т и ц что будут в о б л а ч к е слюны от его слов, вполне хватит. Хотя на улице, где неизбежно дует хотя бы легкий ветерок, часть к а п е л е к уносится, а часть высыхает быстрее, чем в помещении. Опаснее всего болтать с потенциальным носителем ковид-19, стоя к нему ближе т р и сантиметров. Почти все капли либо падают, либо зависают в воздухе в пределах этого расстояния. Сколько вешать в граммах? Точно оценить, сколько вирусных частиц должно быть в капельках слюны или мокроты, чтобы они гарантированно заразили вашего собеседника, нельзя. Инфицирование зависит от множества факторов, и концентрация вирусов в слюне только один из них. Как долго вы говорили, сколько к а п е л е к попало на слизистые, хорошо ли сработал местный иммунитет? В каждом случае итог встречи с заболевшим может быть разным. Однако грубую прикидку сделать можно. Исследователи из ш е р и т е брали м а з к и из горла или образцы мокроты больных COVID-19 и пытались инфицировать этими образцами культуры клеток, предварительно подсчитав, сколько копий вирусной РНК в них содержится. Это можно сделать, анализируя параметры ПЦР-теста на коронавирус. Подробнее мы обсудим это в главе «Тесты, какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают». У них получилось, что если в м о з в е из глотки или м и л л и л и т р ы мокроты меньше миллиона копий, заразить клетки невозможно. Позже эту оценку подтвердили в другой работе. Для заражения человека, скорее всего, нужно не меньше вирусных частиц, так что можно считать миллион копий в миллилитре нижней границей. Важно отметить, что количество вирусных РНК не равно количеству вирусных частиц, но в данном случае это не важно. Посчитать частицы мы не можем, а вот РНК вполне. Так что миллион копий на миллилитр хороший диагностический критерий. Второй способ заразиться от человека без симптомов — аэрозольный. а э р о з о л е м ученые называют взвесь капелек, диаметр которых меньше нескольких микрометров. Часто за верхнюю границу принимают значение в 5 микрометров. Все большее количество работ показывает, что аэрозоли могут образовываться не только при разговоре, но и при дыхании. В отличие от более крупных капель, они не падают на землю, а парят. Такая взвесь может сохраняться часами, а следы s а р с к о г о в а выявлялись в аэрозолях до трех часов. Впрочем, мы уже обсуждали эту работу и говорили, что начальные концентрации вируса в растворе, который распыляли ученые, намного больше тех, что содержался в слюне инфицированных. Тем не менее, по оценкам того же Кристиана Дростана, аэрозольный путь заражения может давать до половины всех новых случаев. Висящая в воздухе взвесь к а п е л ь к слюны должна быть особенно опасна. Если дело происходит в помещении, где долго находится много людей, вполне вероятно, что именно так за один вечер от единственного носителя COVID-19 заразились 53 из 61 члена церковного хора городка Маунт-Вернон в американском штате Вашингтон. Двое из заболевших скончались. Сомнительные суперуспехи. Когда один человек заражает неожиданно много людей, обычно после того, как он довольно долго п р о б ы л с ними в каком-нибудь ограниченном пространстве, эпидемиологи говорят о суперраспространении. В развитии эпидемии к o в и д 1 9 данный феномен сыграл весьма существенную роль. Первый раз этот термин появился в заголовках в середине февраля. После того как шестидесятиоднолетняя женщина из религиозной секты Синчхонджи в южнокорейском городе Тэгу заразила около сорока человек, которые затем разнесли вирус по городу и по стране. Считается, что массовая вспышка пошла именно с нее. Хотя кореянка уже чувствовала себя нехорошо, она посетила несколько религиозных собраний, на которых члены секты молятся в небольших помещениях, стоя на коленях и положив руки друг другу на плечи. Примерно в это же время в федеральной земле с е в е р н ы й Рейн-Вестфалия в Германии состоялся традиционный карнавал. На праздник 15 февраля в городке х а й н с б е р г собрались всего 300 человек. Как позже выяснилось, один из них был заражен. За несколько дней до и после карнавала он лечился в местной больнице. 25 февраля его тест на COVID-19 дал положительный результат. 26 числа инфицирование подтвердилось у его жены. Воспитательница детского сада. Уже к 29 февраля общее число заразившихся в х а й н с б е р г е достигло 60 и все случаи были так или иначе связаны со злосчастным праздником. К середине апреля в городке заболело больше 1200 ч человек, это примерно пол процента всего населения. Затем отличилась американская компания Байо Джен. известная тем, что долго пыталась создать лекарство от болезни Альцгеймера безуспешно. 26 и 27 февраля 175 начальников баяджен из разных штатов и других стран собрались на лидершип-митинг, встречу руководителей, один или несколько из которых были инфицированы СARS-CoV-2. Только в Массачусетсе, где проходила встреча, подтвердили 99 случаев заражения, имеющих отношение к этой тусовке. Сколько людей получили вирус от участников, разъехавшихся по своим родным городам, узнать уже невозможно. Чтобы создать ситуацию суперраспространения, нужно соблюсти несколько простых условий, а именно: собрать в одном месте много людей, часть из которых должны быть инфицированы хотя достаточно одного, и заставить продолжительное время довольно тесно контактировать. Идеально, когда эти люди не родственники и не соседи. Еще лучше, когда они собрались на встречу из далеко отстоящих мест или разъедутся по разным местам после встречи. В таких обстоятельствах вирус имеет шанс распространиться максимально широко. А так как он хорошо передается в последние дни инкубационного периода, когда человек чувствует себя еще сносно, везде ходит и много общается, массовое заражение обеспечивается легко и непринужденно. С каждым месяцем активного изучения COVID-19 исследователи получали все больше данных, указывающих, что вклад аэрозольного пути в распространение вируса намного значительнее, чем предполагалось изначально. В начале июля 239 ученых опубликовали открытое письмо, в котором призвали ВОЗ пересмотреть имеющиеся рекомендации, сделанные с упором на воздушно-капельный и контактный пути распространения вируса. Спустя полгода после начала эпидемии стало ясно. Что заразиться коронавирусом через фамиты, зараженные предметы, похоже, довольно сложно, а вот через висящие в воздухе аэрозоли вполне. Через туалет? Теоретически есть и еще один способ, так называемый фекально-оральный, и в дополнение к нему фекально-аэрозольный и ф е к а л ь н о ф о м и т н ы й СARS-CoV-2 может размножаться в клетках кишечника. На них есть и самые рецепторы ACE2. Через которые вирус проникает внутрь и вирусная РНК в довольно значительном количестве обнаруживается в экскрементах. Более того, в нескольких работах исследователям удалось выделить из фекалий живой активный вирус. Интересно, что у пациентов в экскрементах, которых детектировалась вирусная РНК, часто не было кишечных проявлений COVID-19: диареи, тошноты и так далее. У одного младенца болезнь и вовсе протекала бессимптомно. С тяжестью симптомов присутствия РНК s a r с к о в и д 2 в фекалиях тоже никак не коррелировало. Все это означает, что инфицированные могут распространять патоген туалетным способом, даже если вирус в кишечнике не проявляет себя. До сих пор ни одного подтвержденного случая передачи s a r s c o v 2 таким образом зарегистрировано не было, хотя вирусную РНК обнаруживали в сточных водах Германии, Дании, Нидерландов, Австралии, ф р а н ц и и Италии. Более того, концентрация РНК в п а р и ж с к и х стоках и жидких отходах в Нидерландах была тем выше, чем больше зараженных там выявлялось. Исследователи из Германии попытались выделить из отходов активный вирус и заразить им клетки, но у них не получилось. Другими словами, пока у нас нет надежных подтверждений, что передача инфекции через сточные воды возможна. Но это не означает, что фекально-оральный путь, в принципе, невероятен. Если фекальное распространение коронавируса все же подтвердится, особенно значимым оно должно быть для детей, которые зачастую плохо соблюдают правила личной гигиены. И главными источниками инфекции в этом случае будут не домашние туалеты, а уборные в школах и детских садах. Не такие сады. О том, что коронавирусы могут распространяться через канализацию, мы знаем после эпидемии s a р с близкого родственника нынешнего патогена. Пик эпидемии в Гонконге пришелся на март 2003 года, когда произошла вспышка в жилом комплексе Amoy Gardens. Вирус занес в ЖК брат одного из жильцов, который мучился от поноса. Из-за неправильно спланированной канализации сифоны, которые отделяли сток каждой уборной от общего стока и в норме должны быть заполнены водой, часто пересыхали. Капли сточных вод с вирусом могли попадать на пол и другие поверхности ванных комнат соседей. В общей сложности САРС заразился 321 квартирант, а мой Гаденс. 40 процентов из них жили в блоке Е, куда приходил к брату пациент номер ноль. Сезон круглый год. Обсуждая распространение нового коронавируса, нельзя не коснуться еще одного аспекта, а именно сезонности. Уверенность, что САРС-Ковид-2 Должен ослабевать летом и вновь усиливаться к зиме, базируется на аналогии с поведением привычных нам простудных вирусов и вируса гриппа. Однако их сезонность обусловлена тем, что эти патогены давно соседствуют с людьми и очень у многих есть к ним полный или частичный иммунитет. Чтобы найти новых носителей вирусом нужно постараться, и любой фактор, облегчающий или усложняющий передачу, приводит к заметному изменению динамики инфицирования. Летом люди разъезжаются из городов на дачи и курорты, а дети не ходят в школы и сады. В таких условиях цепочки передачи инфекции оказываются очень короткими, и эпидемии не возникает. К коронавирусу абсолютное большинство населения планеты пока не и м м у н н о поэтому незначительное изменение числа доступных носителей вряд ли способно серьезно повлиять на его распространение. Тем более, что из-за карантинов и необходимости срочно закрыть бреши в бюджете у тех, кто из карантина уже вышел, отъезд в отпуска летом 2020 года был не таким массовым, как обычно. Но если значительная часть населения приобретет иммунитет к СARS-CoV-2, он вполне может стать сезонным, если, конечно, сохранится. Время болеть. Сезонность характерна для множества вирусов и не только простудных. Корь, полиомиелит, свинка, вызываемый н о р о в и р у с о м кишечный грипп, гепатит А, краснуха поражают намного больше людей в определенные месяцы. Вопреки распространенному убеждению, далеко не все вирусы особенно свирепствуют осенью. Пик полиомиелита и гепатита А, например, приходится на лето. Корь и на весну, причем эпидемии обычно происходили раз в три года. Краснуха чаще всего заболевали весной. А н о р о в и р у с ы до сих пор подхватывают в основном зимой. Гипотез объясняющих неравномерное распределение заболеваемости в течение года множество, но ни одна из них толком не проверена. Говоря о сезонности гриппа, чаще всего упоминают вероятное угнетение работы иммунной системы из-за изменения освещенности и, соответственно, увеличения или уменьшения синтеза витамина Д. Его недостаток, возможно, угнетает работу врожденного иммунитета. И некоторых звеньев клеточного иммунного ответа. К другим факторам риска относят низкие температуры, помогающие вирусу дольше продержаться на воздухе, использование обогревателей, которые пересушивают слизистые и могут влиять на активность местного иммунитета, большие скопления людей в помещениях. Насколько велик вклад каждого из факторов и е с ли он, в принципе, сказать сложно. Исследований на эту тему немного, они не очень высокого качества, а их выводы зачастую противоречат друг другу. Но одно можно утверждать уверенно: помимо чисто биологических причин, существенную роль в феномене сезонности играют социальные и технологические факторы, вроде изменения поведения людей в разные сезоны и использование кондиционеров или обогревателей. Делать прогнозы относительно поведения вируса зимой или летом нужно с учетом этих переменных, а не из общих соображений. Другими словами, для вирусов не существует какого-то абсолютно обязательного закона сезонности. Это следствие главным образом устоявшихся социальных практик, а климатические колебания играют второстепенную роль. СARS-CoV-2 у нас все практики поломались, поэтому обычного для вирусов поведения ожидать не стоит, по крайней мере в первые месяцы его знакомства с человечеством. И тем не менее многие продолжают верить в некие объективные климатические факторы. которые могут ослаблять или усиливать распространение вируса в разное время года. Например, СМИ и даже некоторые эксперты заявляют, что летом в России неблагоприятная для вирусов влажность воздуха. Такое обобщение как вводится некорректно. Отношение вирусов и этого параметра сложны и не до конца п о н я т н ы Так вирусы, у которых нет мембраны, лучше всего чувствуют себя во влажном воздухе, а покрытые мембраной, вроде нашего СARS-CoV-2 и его родственников, наоборот. Сохраняют активность дольше в сухой, но не слишком с р е д е Например, время полужизни безобидного коронавируса HCV-229i при температуре 20 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 80 процентов составляет три часа. При 50 процентах 67 часов, при 30 процентах уменьшается до 27 часов. Почему так, точно неизвестно. Одна из гипотез связывает влажность с размером капелек жидкости, в которых плавают вирусные частицы. Чем выше влажность, тем капли медленнее высыхают и их размер оказывается в среднем больше. А значит больше и поверхность раздела двух сред — воды и воздуха. Вирусные частицы как бы стягиваются к границе, и из-за повышенного поверхностного натяжения в этой зоне их внешняя оболочка повреждается. Однако при низких температурах авторы проводили опыты при шести градусах Цельсия. Ситуация меняется на обратную, и время полужизни HCV 2 2 9 и при относительной влажности 80% составляет 86 часов, а при 50% пугающие 106 часов. Предполагается, что в холоде липидная мембрана вируса затвердевает, обеспечивая лучшую сохранность внутренности вирусной частицы. На большей части территории России максимальная влажность воздуха наблюдается зимой и составляет в европейской части 83-86 процентов, в западной Сибири 78-81 процент, в восточной Сибири 71-77 п р о ц е н т Летом на большей части страны влажность колеблется от 50 до 70 п р о ц е н т Так что рассчитывать на помощь воды или ее отсутствие в воздухе ни зимой, ни летом не приходится. А вот температура может сыграть роль. Как мы только что упомянули, на холоде липидная оболочка некоторых вирусов затвердевает и уплотняется, повышая их устойчивость к внешним воздействиям. В лабораторных экспериментах при четырех градусах Цельсия сарс-ко ви-2 сохранялся гораздо дольше, чем при комнатной температуре. Да и в целом ученые держат вирусы, с которыми работают не в термостате, а в холодильнике и даже в морозилке. В одной из работ авторы исследовавшие безобидную разновидность коронавируса установили. Что патоген сохраняет активность даже после 25 циклов заморозки при 72 градусах Цельсия и последующего оттаивания. Так что вряд ли суровые сибирские зимы смогут существенно помешать распространению s а r р с к о г о ВИД2. Тем более, что основную часть времени коронавирус все равно проводит внутри людей, где температура составляет комфортные 37 градусов. Еще один фактор окружающей среды, который теоретически мог бы ослабить вирус Ультрафиолет. Эти лучи несут большое количество энергии и действительно способны разрушать ДНК и РНК, но с ультрафиолетом, исходящим от солнца и достигающим поверхности Земли, не все так просто. УФ-спектр разделяют на три диапазона: а) самый мягкий диапазон 320-400 нанометров УВА; б) средней злобности диапазон 280-320 нанометров УВБ; и С. жесткий диапазон 200-280 нанометров у в ц стерилизующими свойствами в полной мере обладает только ультрафиолет С, но он практически полностью поглощается озоновым слоем и кислородом земной атмосферы. Как у в ц воздействует на новый коронавирус пока неизвестно, но его эффективность в отношении s a р с зависела от массы различных факторов: дозы и времени воздействия, степени распространения вируса, среды, в которой он находится. И это в лаборатории. В реальной жизни на сохранность вируса очевидно будет влиять еще множество других условий. И тем не менее, некоторые основания полагать, что большое количество солнечных дней с a r s c o а р о 2 может не понравиться, у нас есть. Например, вирус гриппа на свету, правда, не настоящем солнечном, а воссозданном в лаборатории, умирает быстрее. Другое дело, что на большей части территории России погода часто ясная, как зимой, так и летом. Разница есть, но не слишком значительна. Хотя москвичам или петербуржцам и тяжело в это поверить. Даже если солнце и высокая температура не благоприятны для коронавируса, до тех пор, пока потенциальных носителей много и они доступны, вряд ли эффект этих физических факторов будет определяющим. Тем более сложно учесть их в условиях карантина. Сдерживающие меры, принятые государствами, влияют на скорость распространения вируса гораздо сильнее, чем климат. Другими словами, вирус может и рад бы распространяться быстрее в холодную и пасмурную погоду, но если город заперт на карантин или все старательно соблюдают дистанцию, шансов сделать это у него не будет. И наоборот, при неконтролируемом экспоненциальном росте числа заразившихся потепление и выглянувшее солнышко никак не остановят вспышку. Тем более, что основное число заражений происходит не на улице, а в помещениях, где климат круглый год не меняется, а вклад контактного фомитного пути в передачу вируса незначителен. Ровно это мы и наблюдали за недолгие, но насыщенные событиями девять месяцев пандемии. Весной, когда в большинстве затронутых стран было еще холодно, многие государства вполне успешно задавили вирус ограничительными мерами. Летом меры резко ослабили. Итог: рост числа зараженных во многих странах почти везде достигший полноценной второй волны. При этом раньше всех вторая волна накрыла Израиль, где летом не просто жарко, а очень жарко, что, по мнению тех, кто верит в сезонность царского вида, должно активно не нравиться вирусу. Ну и наконец, во многих тропических и экваториальных странах, где всегда тепло, эпидемия распространялась и продолжает это делать ничуть не хуже, чем где-нибудь в Северной Европе. Нелюбитель свежего воздуха. Итак, влажность или температура за окном похоже не оказывают серьезного влияния на распространение вируса. Но еще один фактор, который мы несколько раз вскольз ь упомянули, играет существенную роль. Этот фактор помещение. Риск подхватить ц а р с к о v 2 вида внутри квартиры, офиса, магазина, церкви, кино, ресторана и так далее во много раз выше, чем на улице. Анализ 318 цепочек заражения в Китае показал, что 100% из них произошли внутри помещений. Анализ 110 случаев заражения в Японии показал, что шанс заполучить коронавирус внутри помещения почти в 19 раз выше, чем на улице. В Америке стране абсолютном лидере по количеству инфицированных, все крупнейшие вспышки случались в тюрьмах, домах престарелых и на заводах по производству еды. То есть в местах, где много людей долго находятся в п о м е щ е н и и Новые вспышки в Европе происхождения которых удалось отследить, тоже зародились в помещениях. Например, на мясоперерабатывающем заводе Тюннес в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия заразилось больше полутора тысяч сотрудников. Помимо скученности здесь, вероятно, сыграла роль низкая температура, которую коронавирусы очень любят. С другой стороны, волна демонстраций BLM (Black Lives Matter) в Европе в начале лета 2020 года не привела к с к о л ь к о н и б у д ь заметному росту числа инфицированных, хотя на митинги собирались тысячи человек. Эти закономерности вполне объяснимы: главные пути передачи коронавируса воздушно-капельный и аэрозольный. На улице о б л а ч к а капель, образующаяся вокруг распространителя, быстро размывается из-за д в и ж е н и й воздуха и испарения. В помещении, особенно если там закрыты окна, заразный туман может висеть очень долго, а капельки покрупнее дольше сохраняются на поверхностях, увеличивая риск получить коронавирус этим не м е й н с т р и м о в ы м путем. Безусловно, это не абсолютное правило. Исследования, в которых показано, что помещение намного опаснее с точки зрения инфицирования, проводились, когда в большинстве стран действовал карантин и люди бывали на улице существенно реже, чем в доковидные времена. И даже после того, как большинство государств ослабило ограничительные меры, массовых мероприятий на улице проводится меньше, чем раньше. Но даже с учетом этого тенденция вырисовывается вполне отчетливо. Внутри намного опаснее, чем снаружи, и этот фактор существенно затрудняет борьбу с а р с к о o v вида, потому что в современном мире люди проводят в четырех стенах на порядки больше времени, чем на улице. И другие звери. Вопрос может ли вирус перепрыгивать на человека не только от других людей или летучих мышей, но и от домашних животных, прежде всего кошек и собак, логично возник еще в самом начале эпидемии. На фотографиях из Китая, когда с а r р с к о 2 вида был еще только там, многие пёсики были в масках и респираторах, заботливо заказанных обеспокоенными хозяевами. Китайские торговцы и раньше пытались продвигать собачьи маски как средство защитить питомцев от плохой экологии. Однако бизнес шел так себе. Но после начала коронавирусной эпидемии уже в январе продажи собачьих масок взлетели в десять раз. Кошачьих масок не продавали, но подозрения, что мурки могут заражаться коронавирусом и заражать им людей, тоже имелись. Например, Россельхознадзор в феврале предложил в качестве профилактической меры запретить в России выставки кошек и любые мероприятия с животными. Однако в первые месяцы эпидемии никаких данных, которые бы подтверждали или опровергали возможность, что домашние питомцы могут быть переносчиками коронавируса, не было. К осени 2020 года полной ясности в этом вопросе не появилось, хотя большинство экспертов и склоняются к точке зрения, что источником опасности для людей они не являются. С одной стороны, в работах, в которых ученые напрямую заражали животных SARS-CoV-2 Собаки оказались практически невосприимчивы к вирусу, а вот кошки подхватывали его относительно легко и даже заражали других кошек при очень тесном контакте. Единичные случаи инфицирования собак указывали, что источником инфекции выступали их хозяева. С другой стороны, анализ крови нескольких сотен собак и кошек из Италии выявил у них примерно одинаковый уровень антител к коронавирусу около – около трех процентов у собак и 4% процента у кошек. Это сравнимо с уровнем антител у людей во многих европейских странах в тот же период. Хотя все подобные оценки весьма приблизительны, мы подробно поговорим о причинах этого, в главе тесты, какие они бывают, зачем нужны и почему так плохо работают. Размер не имеет значения. Заражаться от людей COVID-19 могут не только домашние кошки. В мае тест на САРС-Ковид-2 дал положительный результат у тигрицы в Нью-Йоркском зоопарке. У нее и еще нескольких тигров и львов проявились явные респираторные симптомы. Однако тест сделали только одному зверю. Взять мазок у тигра или льва можно только под общим наркозом, и лишний раз никто не хочет подвергать животных этой процедуре. Тем не менее есть все основания считать, что у остальных хищников тоже COVID-19. Источником заражения, по крайней мере для первого инфицированного животного, стал смотритель зоопарка. с л у ч а е с собаками довольно отчетливо проглядывала закономерность, указывающая, что они заразились именно от людей. Антитела к вирусу гораздо чаще обнаруживались у зверей, которые жили в семьях больных COVID-19. У кошек видимой связи между наличием антител и COVID-статусом хозяев не просматривалось. Возможно, разница в паттернах распределения антител связана с тем, что собаки гораздо теснее взаимодействуют с хозяевами, чем кошки, которые к тому же часто бывают на свободном выгуле. И могут заразиться s а р с к o в и д 2 например, от других кошек. Еще одно интересное наблюдение может частично объяснять видимое противоречие между заражениями в лабораторных экспериментах и анализом домашних питомцев. Все животные, у которых обнаружились антитела к коронавирусу, были старше одного года. В лаборатории же нередко работают совсем молодыми зверями, которые, возможно, менее чувствительны к вирусу. У людей наблюдается похожая закономерность. Мы обсудим ее в главе «Много маленьких загадок». Для того, чтобы окончательно понять, как именно заражаются собаки и кошки, например, могут ли собаки заражать других собак, необходимо собрать систематические данные о большем количестве животных. На данный момент у нас нет оснований считать, что домашние любимцы могут быть значимым источником коронавируса для человека, и даже что они в принципе могут им быть. На это могли бы указывать необъяснимые случаи заражения COVID-19, но их нет. Пока все говорит о том, что в паре хозяин питомец угрозу представляют именно люди, хотя бы потому, что нигде вне дома ни собаки, ни кошки не могут столкнуться со сравнимой концентрацией вируса. Кроме двух самых популярных домашних питомцев коронавирусной инфекцией могут эффективно заражаться хорьки. Это было выяснено в ходе лабораторных экспериментов. В чуть более естественных условиях обнаружилось, что к с а р s c o в и д чувствительны еще и норки, что неудивительно. Так как они близкие родственники хорьков, на двух норковых фермах в Нидерландах в апреле 2020 года разразились мощнейшие вспышки COVID-19. В обоих случаях источником заражения были работники фермы. Более того, эпидемиологическое расследование показало, что как минимум двое других работников подхватили коронавирус уже от инфицированных норок. К началу июня сарс-ковид-2 обнаружили у зверей на 12 из 130 имеющихся в стране ферм. Опасаясь, что норковые хозяйства могут стать новым внутренним источником инфекции, власти Нидерландов распорядились досрочно закрыть все фермы в стране, ранее это планировалось сделать к 2024 году, усыпив выращиваемых там животных. К концу июня было у м е р щ в л е н о 600 тысяч из примерно 800 тысяч нидерландских норок. В сентябре на норковых хозяйствах Нидерландов не осталось ни одного зверька, а уничтожением норок занялась Испания. Ее н о р о ч ь и фермы существенно меньше, там содержалось всего 92 700 хищников. И после того, как у работников ферм обнаружили COVID-19, было принято решение прекратить этот бизнес. Печальная история служит еще одним косвенным доказательством естественного происхождения коронавируса, хотя сARS-CoV-2 не идеально подходит к ACE2 рецепторам норок, это не помешало ему не только перепрыгнуть на зверей. Но еще и устроит среди них настоящую пандемию. Если бы патогену позволили дольше размножаться на фермах, вполне вероятно, он бы адаптировался к новому хозяину, изменив последовательность спайк-белка. Но, как мы видим, некоторые виды способны служить переносчиком и передатчиком и без такой тонкой настройки. Симпатичная модель. Ученые выбрали для опытов именно хорьков не случайно. Их дыхательные пути похожи на наши. Эти животные чувствительны ко многим респираторным вирусам человека, причем болезнь часто протекает примерно так же, как у людей. Благодаря сочетанию всех этих особенностей хорьков часто используют в качестве животные модели для исследований респираторных заболеваний, в первую очередь гриппа. Когда в 2002-2003 годах разразилась эпидемия САРС, медики и биологи, разумеется, обратились к проверенной модели. Исследования показали, что рецептор ACE2 у хорьков очень похож на человеческий в районе RBD участка, который непосредственно участвует в связывании коронавирусного спайк-белка. Маленькие хищники стали золотым стандартом в животных экспериментах по исследованию патогенеза и поиску лекарств или вакцины от SARS. Результаты, полученные на них, с куда большей долей уверенности можно переносить на людей, чем, скажем, полученные на мышиных или крысиных моделях. У кошек, которых тоже рассматривают как возможную модель для изучения коронавируса, r b d участок практически не отличается от х о р ь к о в о г о У обоих зверей сами рецепторы ACE2 в большом количестве присутствуют на клетках дыхательных путей, в отличие, например, от собак или свиней. Их ACE2 рецепторы тоже могут работать как пропускной пункт для SARS-CoV-2, но на клетках ротовой полости, трахеи и легких у этих животных ACE2 практически нет. Скорее всего, именно поэтому собаки и свиньи плохо заражаются новым коронавирусом.